Весна выдалась холодной и сырой. На Троицу тоже шел дождь. Алина теперь постоянно просыпалась среди ночи от острых болей в спине. Сейчас она сидела в холодной кухне и расчесывала Марте волосы перед тем, как пойти в церковь, а Альфред уплетал обильный завтрак из пшеничного хлеба и мягкого сыра, запивая его крепким пивом. Почувствовав новый приступ резкой боли, Алина, вздрогнув, остановилась и вскочила на ноги. Марта заметила это и спросила, что случилось. «Спина болит», — коротко ответила Алина. Больше ей говорить ничего не хотелось. Причина же была одна. Она по-прежнему спала на полу, и никто об этом не знал, даже Марта. Девочка встала, достала из очка горячий камень, Алина снова села, Марта завернула камень в старый обгоревший кусок кожи и приложила его Алине к спине, то и сразу стало легче. Теперь Марта причесывала Алину, волосы у нее снова отросли после пожара, и справляться с копной непослушных темных кудряшек было непросто. Алина понемногу успокоилась. С тех пор, как Эллен покинула городок, они с Мартой очень подружились. Девочка потеряла и мать, и мачеху, и Алина чувствовала, что не может полностью заменить ей родную мать. И потом, она ведь была всего лет на десять старше и могла ей быть лишь старшей сестрой, но, как ни странно, больше других Марти не хватало Джека. Впрочем, всем не доставало его. Алина очень беспокоилась, где он сейчас. Может быть, совсем рядом, строит собор где-нибудь в Глостере или Солсбери. Хотя, скорее всего, подался в Нормандию, а может и еще дальше, в Париж, Рим, Иерусалим, Эфиопию или Египет. Вспоминая рассказы паломников об этих далеких городах и странах, она представляла, как Джек обтесывает камни для какой-нибудь сарацинской крепости в песчаной пустыне под палящим солнцем. Интересно, вспоминал ли он о ней? Топот копыт за окном прервал ее размышления, и минуту спустя появился Ричард, и он, и лошадь взмокли от пота и были все в грязи. Алина набрала горячей воды, чтобы он смог умыться и помыть руки, а Марта отвела лошадь на задний двор. Алина поставила на стол миску с хлебом и холодным мясом и налила в кружку пива. — Ну что, как воюете? — спросил Альфред, обращаясь к Ричарду. Тот вытер лицо чистой тряпкой и принялся за завтрак. — Нас разбили под Уилтоном, — сказал он. — Стефан не попал в плен? Нет, ему удалось спастись, так же, как Мод спаслась в свое время в Оксфорде. Сейчас он в Винчестере, а Мод в Бристоле. Оба зализывают раны и собирают новые силы на своих территориях. Ничего нового, — подумала Алина. То одна сторона одерживает небольшую победу, другая терпит небольшое поражение, то наоборот, вот только конца этой войне не видно. Ричард взглянул на сестру и сказал, «А ты поправилась». Алина кивнула, но промолчала. Уже восемь месяцев, как она беременна, и никто до сих пор ничего не заметил. Хорошо еще погода стояла холодная, она могла надевать по нескольку зимних одежд сразу, и они скрывали ее полноту. Через несколько недель ребенок родится и правда откроется. Что тогда делать, она до сих пор не знала. Колокол прозвонил к Мессе. Альфред натянул башмаки и выжидающе посмотрел на Алину. «Я, пожалуй, не пойду», — сказала она. «Ужасно себя чувствую». Он пожал плечами, показывая свое полное безразличие, и повернулся к Ричарду. «Тебе-то, я думаю, надо пойти. Сегодня соберутся все, первая служба в новой церкви». Ричард очень удивился. «Ты что, уже закончил крышу?» «Я думал, раньше, чем к концу года не управишься. Пришлось поторопиться. Приор Филипп пообещал людям добавить по недельному жалованию, если успеем, к сегодняшнему дню. И что удивительно, все заработали намного быстрее. И то опалубку сняли только сегодня утром». «Надо посмотреть», — сказал Ричард. Он побросал в рот остатки хлеба и мяса и поднялся из-за стола. Марта подошла к Алине и спросила, — Хочешь, я останусь с тобой? — Не надо, спасибо, мне лучше. Ты иди, а я немного полежу. Все трое оделись и вышли из дома. Алина ушла в дальнюю комнату и взяла с собой завернутый в кожу горячий камень. Она легла на постель Альфреда и положила камень под спину. Со времени своей свадьбы она стала вялой и безразличной ко всему. Раньше она успевала все и управлялась по дому, и еще хватало времени заниматься торговлей шерстью. Более деловитой хозяйки не было во всей округе а сейчас у нее едва оставалось сил, чтобы прибраться в доме Альфреда, хотя ничем другим она больше не занималась. Какое-то время она лежала, испытывая жалость к себе самой, желая только одного — поскорее заснуть. Внезапно она почувствовала, как что-то теплое потекло у нее по бедрам. Испуг охватил ее. Сначала ей показалось, что она просто обмочилась, но нет. Маленькая струйка сразу же превратилась в поток. Она вскочила на постели. Теперь она поняла, в чем дело. Пошли воды. И вот-вот должен был появиться ребенок. Ей стало страшно. Необходима была чья-то помощь. Что есть мочи она закричала соседу, «Милдред, Милдред, сюда скорее!» Но тут же вспомнила, что никого в этот час дома не было, все были в церкви. Воды остановились, вся постель Альфреда была мокрая, «Он будет вне себя от бешенства», — подумала она в ужасе, но потом сообразила, что так и так он разъярится, когда узнает, что это не его ребенок. «О, Боже, что же делать?» Она в страхе искала ответ. Снова заболела спина, и Алина поняла, что начинаются схватки. Она перестала думать об Альфреде. Теперь все ее мысли были только о том, что ей предстоит родить ребенка. Ей было страшно от того, что рядом с ней никого не было. Она так хотела, чтобы ей кто-нибудь помог. «Надо идти в церковь», — решила Алина. Она свесила ноги с постели, но тут новый спазм пронзил ее тело. Лицо исказилось болью, она замерла и сидела так какое-то время, пока боль не утихла. Потом встала с постели и вышла из дому. Она никак не могла собраться с мыслями, пока шла, пошатываясь по грязной дороге. Уже у самых ворот монастыря боль снова заставила ее остановиться. Она прислонилась к стене и, стиснув зубы, стояла так, пока не полегчала. Она вошла на церковный двор. На высоких галереях алтаря и на более низких, в его пределах, собрался, казалось, весь город». В дальнем конце возвышался престол. Новая церковь выглядела очень необычно. Над сводчатым каменным потолком, как правило, надстраивалась трехгранная деревянная крыша. Сейчас же церковь выглядела беззащитной, как лысый человек без шляпы. Прихожане стояли спиной к Алине. Когда она не твердой походкой подошла к собору, епископ Уолеран Бигот... Уже начал свою речь. Словно видение из ночного кошмара, рядом с ним стоял Уильям Хамлей. Слова, произносимые епископом, еще более усилили ее боль. С чувством радости и гордости сообщаю вам, что его величество король Стефан пожаловал лорду Уильяму звание графа. Алина Ужаснулась, услышав это. Вот уже целых шесть лет, с того самого дня, когда они с Ричардом увидели отца в Винчестерской тюрьме, она жила одной надеждой — вернуть собственность их семьи. Вместе с братом она пережила нападение грабителей и насильников, страшный пожар и гражданскую войну. Несколько раз казалось, они были уже у цели, и вот сейчас все рухнуло. Прихожане невольно зароптали, они уже и так пострадали от Уильяма, да и сейчас жили в страхе перед ним, и то, что король, который должен был их защищать, так возвысил их врага, радости у людей не вызывало. Алина поискала глазами Ричарда, ей хотелось увидеть, как он воспринял этот жестокий удар, но не нашла его. Приор Филипп поднялся со своего места, лицо мрачнее тучи, и запел гимн. Прихожане неохотно последовали его примеру. Алина стояла, прислонившись к колонне, ее снова пронзил приступ боли. Она стояла позади всех, и никто не заметил ее. «Плохие новости, как ни странно, похоже, успокоили ее». «Я просто рожаю ребенка», — повторяла она. «Это происходит каждый день со многими женщинами. Мне надо только найти Марту или Ричарда, они обо всем позаботятся». Как только боль отступила, Алина пошла сквозь ряды прихожан в поисках Марты. На нижней галерее северного предела она увидела группу женщин и направилась туда. Все сначала с любопытством смотрели на нее, но потом всеобщее внимание привлек какой-то шум, похожий на скрежет. Пение поначалу заглушало его, но как только шум усилился, хор сразу смолк. Алина подошла к женщинам. Они беспокойно крутили головами, пытаясь понять, откуда идет этот шум. Дотронувшись до плеча одной из них, она спросила, «Вы не видели мою невестку Марту?» Женщина обернулась, и Алина узнала Хильду, жену Кожевника. «По-моему, она на той стороне», — сказала Хильда. Но тут грохот стал просто невыносимым, и она отвернулась, Алина проследила за ее взглядом, и все прихожане, стоявшие в центре, посмотрели туда же, на самый верх, где кончались стены, и начинался купол. Те, кто стоял в боковых пределах, выглядывали из-за колон, вывернув шеи. Кто-то пронзительно закричал. Алина заметила, как по дальней стене пробежала трещина прямо между двумя окнами в верхнем ярусе. Несколько огромных кусков каменной кладки — упали с высоты прямо на головы тех, кто стоял в самом центре. Церковь наполнилась дикими воплями, стонами. Люди рванулись к выходу. Земля под ногами Алины содрогнулась. Она сообразила, что стены наверху разошлись, и свод купола треснул. Хильда, бежавшая впереди нее, упала, и Алина споткнулась об ее распростертое тело и тоже оказалась на полу. Едва она попыталась подняться, как на нее обрушился град из мелких камней, а затем рухнула крыша одного из пределов, что-то ударило ее по голове, и она провалилась в темноту. Филипп начал службу, переполненный чувством гордости и благодарности. Срок на строительство был отведен небольшой, тем более было приятно, что свод закончили вовремя. На самом же деле сводом накрыли только три пролета над алтарем. Четвертый без крестовины сделать было невозможно, и недостроенные с рваными краями стены соединили с поперечными нефами, посчитав, что... Трех пролетов вполне достаточно. Все следы стройки наспех убрали с глаз долой, инструменты, горы камней, штабеля, теса, строительные леса, щебенку и мусор. Алтарь тщательно отмыли, монахи побелили каменную кладку и покрасили красной краской известковый раствор в расшивке швов. Теперь все выглядело очень аккуратно, как предписывали традиции. И скрипты принесли и установили престол и епископский трон. Мощи святых пока оставались там, в каменном саркофаге. Их перенос обычно сопровождался торжественной церемонией и должен был стать главным событием сегодняшнего богослужения. Как только началась служба... Епископ уселся на свой трон, монахи в новых одеждах выстроились за престолом, а толпы прихожан заполнили все пространство церкви и ее пределов. Филипп почувствовал себя победителем. Он благодарил Бога за то, что с его помощью удалось завершить самый главный этап в восстановлении собора. Но когда Уолеран объявил, что Уильяму даровано графство, Филипп был взбешен, известие было явно рассчитано на то, чтобы испортить праздник, дать понять горожанам, что они полностью во власти этого варвара-повелителя. Как раз эти мысли и занимали Филиппа, когда послышался страшный шум. Филипп словно увидел наяву один из тех кошмарных снов, которые иногда мучили его, будто шел он по самому верху строительных лесов, совершенно уверенный в их надежности, и вдруг увидел, что узел, которым были стянуты шесты, ослаб. Казалось бы, ничего страшного, но когда он наклонился, чтобы затянуть его, мостки под его ногами разъехались, он оступился и стремительно полетел вниз, успев осознать только, что через мгновение умрет. Неожиданно возникший во время богослужения шум поначалу показался ему таинственным. Какое-то время он, правда, думал, что это гром, но шум все усиливался, и люди в страхе прекратили петь. Филипп никак не мог объяснить его природу. «Самым ужасным будет, — думал он, — если сорвется богослужение». И тут он взглянул вверх. Третий пролет, с которого только сегодня была снята опалубка, пошел трещинами на уровне верхнего яруса окон. Они стремительно, как извивающиеся змеи, прорезали стены от одного окна к другому. Первое, что почувствовал Филипп, было разочарование. Он так радовался, что алтарь, наконец, достроили, и вот теперь придется заниматься ремонтом, и все жители, которые так восхищались умением строителей, будут дружно повторять «Тише едешь, дальше будешь». Стены вверху, казалось, разошлись в стороны. И Филипп с ужасом понял, что сейчас случится катастрофа. Трещина теперь пошла по всему своду. От кладки оторвался огромный камень и полетел вниз. Обезумевшие прихожане кинулись в разные стороны, пытаясь спастись. Прежде чем Филипп успел заметить, кто пострадал, сверху полетели новые камни. Охваченные паникой люди метались в поисках выхода, толкали друг друга, падали, стараясь увернуться. У приора мелькнула дикая мысль, что все это похоже на очередной Уильяма Хамле. И тут он увидел его. Уильям калашматил и расталкивал людей, преграждавших ему дорогу, и яростно пробивался к выходу. Филипп подумал, что ему даже в страшном сне не могло привидеться такое. Большинство прихожан бросилось к западному выходу, который был открытым Но именно над ним и обрушился третий пролет. Второй пролет, под которым стоял Филипп, похоже, еще держался. Первый же, под которым выстроились монахи, оказался самым крепким. В том конце противоположные стены удерживались восточным фасадом. Филипп увидел в дальнем конце северного предела маленького Джонатана. Его крепко прижимал к себе Джонни восемь пенсов. «Там сейчас безопаснее, чем где-либо», — подумал Филипп. «До него вдруг дошло, что надо спасать свою паству. Сюда!» — закричал он. «Все сюда!» — здесь выход! Люди, казалось, не слышали его. Под третьим пролетом стены совсем разошлись, и он целиком обвалился. Камни полетели на потерявших рассудок прихожан смертельным градом. Филипп рванулся вперед, схватил кого-то и заорал «назад!» И, что было сил, толкнул человека к восточному выходу. Испуганный до смерти, тот увидел вдруг сбившихся в кучку у стены монахов и бросился к ним. Еще двух женщин Филипп заставил повернуть туда же. Люди, заметив куда, направлял других приор, побежали в том же направлении. Взглянув вверх, Филипп заметил заметил, что и второй пролет готов был вот-вот рухнуть. Новые трещины разрывали стены верхнего яруса окон и свода. Он продолжал направлять людей к спасительному выходу, понимая, что надо бороться за каждую жизнь. Ему на голову усыпалась и звездка, потом полетели камни. Люди опять бросились в рассыпную, кто-то укрылся в боковых пределах, многие столпились у восточной стены — Среди них был и епископ Уолеран. Другие по-прежнему пытались вырваться через западный выход, продираясь через кучи камней и человеческие тела. Камень. Попал Филиппу по плечу, удар был хоть и скользящий, но чувствительный. Инстинктивно прикрыв голову руками, Филипп огляделся. Вокруг него никого не было, люди покинули самое опасное место. Он сделал все, что мог. Немного отдышавшись, он тоже кинулся к восточной стене. Там он оглянулся и снова посмотрел вверх. Как раз в этот момент вниз полетел второй пролет, но жертв на этот раз почти не было. Прихожане успели сбежаться к стенам и войти в боковые пределы, где кровля держалась крепко. Собравшиеся у восточной стены пятились назад, прижимаясь к ней, затаив дыхание, смотрели на висевший пока пролет с ужасом, думая, что же случится, если он рухнет. Грохот от падающих камней, казалось, стихал, но поднятая ими пыль заполнила все пространство алтаря. Филипп задержал дыхание. Когда пыль понемногу осела, он опять взглянул на свод. Держался только первый пролет, и, похоже, крепко. Все стихло. Ошеломленный приор смотрел на руины церкви. Стены, на которые опирался второй пролет, уцелели только до уровня галерей. Под третьим и четвертым рухнули до основания. Весь пол был усеян камнями, трупами и корчащимися телами покалеченных. Семь лет работы, сотни фунтов денег пошли прахом, десятки, а может, и сотни людей погибли, и все это за считанные мгновения. Сердце Филиппа разрывалось от боли. Столько смертей, а за ними вдовы, сироты. Слезы душили его. Резкий голос прямо над ухом вырвал его из оцепенения. «Вот до чего довела твоя проклятая самонадеянность, Филипп!» Он обернулся и увидел епископа Уолерана. Вся одежда его была покрыта толстым слоем пыли, а глаза сверкали злорадством. Филиппу словно ножом пронзило сердце. Пережить подобную трагедию было на грани человеческих сил, но чтобы тебя еще обвинили в ней, это невозможно было вынести. Он хотел было произнести что-то вроде «Я только хотел как лучше», но слова застряли в горле, и он промолчал. Взгляд его остановился... На Джонни восемь пенсов и маленьком Джонатане, которые вышли из своего убежища в боковом пределе, и Филипп сразу вспомнил о своих обязанностях. Времени выяснять, кто прав, кто виноват, будет еще предостаточно. А сейчас слишком много людей было покалечено, находилось еще под обломками камней, и надо было срочно спасать их. Он свирепо посмотрел на Уоллерана и бросил ему «прочь с дороги». Епископ опешил, отступил назад, и Филипп взлетел на престол. «Слушайте меня!» — крикнул он, что есть мочи. «Надо срочно позаботиться о раненых, освободить попавших под обломки. Потом мы похороним погибших и помолимся за них. Сейчас я назначу трех старших, кто возглавит работы». Он обвел взглядом стоявших вокруг, стараясь отобрать самых здоровых и крепких. Альфред попался ему на глаза первым. «Альфред-строитель займется разборкой завалов и спасением оказавшихся в них людей. Я хочу, чтобы с ним вместе были все мастера и каменотесы». Взглянув на монахов, Филипп с облегчением увидел, что его наперстник Милиус был цел и невредим. Милюсу я поручаю вынести всех погибших и раненых из церкви. Ему понадобятся молодые и крепкие помощники. Рэндольф лекарь позаботится о раненых, как только их извлекут из руин. Старики, особенно женщины, помогут ему вот так. А теперь за дело. И он спрыгнул с престола. Народ сразу зашумел, засуетился. Послышались первые команды, разгоряченные возгласы. Филипп подошел к еще не оправившемуся от шока Альфреду. Если кого и можно винить в этой трагедии, то только его, мастера-строителя. Но сейчас было не до взаимных обвинений. «Разбей своих людей на группы и дай каждое задание», — сказал Приор. Альфред был очень бледным, но вскоре его лицо оживилось, загорелось. «Да, ты прав, мы начнем с западной стороны, ну вот и отлично». Филипп оставил его и направился к Милиусу. Тот уже вовсю распоряжался. «Выносите раненых из церкви и кладите прямо на траву, мертвых несите к северному входу».